6 сентября. Комендатура тюрьмы пыталась воспрепятствовать нам выстреливать на свободу записки при помощи рогаток. Повесила с внутренней стороны окна сетку с маленькими ячейками. Через два дня в камере был уже новый способ выбрасывания записок. Комендант Борецкий сказал отщепить кусок ножки от кровати. Для маскировки мы откололи дерево с внутренней стороны кровати так, что спереди ничего видно не было. Из куска дерева и смазанной жиром веревки мы сделали лук. А из узких деревянных щепок стрелы, для утяжеления стрелы используются гвозди или намотанная проволока. Вокруг такой стрелы привязывается записка. Сама деревяшка высовывается через ячейку сетки и вкладывается в лук. Стрела перелетает через огород, стену и приземляется на улице яховича. Стрелять можно только тогда, когда нет встречного ветра. Одна стрела уже приземлилась в огороде и было по этому поводу много неприятностей. Начальник тюрьмы устроил поверку, а охранники тщательно обыскали всю камеру. Распороли даже все тюфяки, но ни лука, ни стрел найдено не было. Теперь надо быть очень осторожными, потому что начальник объявил, что в случае перехвата стрелы Заключенные будут переведены в разные камеры. 14 сентября. Сегодняшний день был мрачным для нашей камеры. За полчаса до разноса котлов с супом приехали фургоны с эсэсовцами. Начальник тюрьмы взял список имен и ходил по камерам. Вместе с ним ходили эсэсовцы. Когда в коридорах закончилось движение, мы подумали, что это уже все на сегодня, двери камеры открылись, и в них встал начальник. Со списком, который был у него в руке, он прочитал фамилию самого младшего заключенного нашей камеры. 11-летнего Гжеся. Ему приказали забрать все вещи, но Гжесь сказал, что там, куда он идет, ему ничего не понадобится. Вообще он не спешил и раздал товарищам одеяло, миску и белье. Когда он уже вышел и дверь за ним заперли, в камере поднялся шум. До этого мы не знали, за что на самом деле Гжесь сидел. Мы были уверены, что за вагоны, поскольку Гжесь был известен среди вагонарей нашей камеры. И лишь сейчас кто-то, кто знал дело Гжеся, рассказал, как обстояло дело. Итак, как-то раз Гжесь, я по рельсам, нашел малюсенький пистолетик, похожий на дамский. Гжесь поднял пистолетик с земли и носил с собой. Несколько дней спустя, во время заскока на вагон с пшеницей, его поймали. Когда бандшуцы во время обыска нашли у него оружие, то уведомили гестапо. Адвокат, которого наняли родители Гжеся, с самого начала говорил, что дело нехорошее. Несмотря на это, родители Гжеся вкачивали в гестаповцев огромные деньги, чтобы вырвать мальчишку. Последний раз ему сказали в записке, чтобы он был готов к наихудшему, потому что ничего не удалось уладить. С того дня Акжеся было в камере не слышно Лежал целыми днями на своем сеннике, и ничего его не волновало. Не съедал даже своей пайки хлеба. Чувствовал, что дела его плохи, но об этом не говорил никому из знакомых, кроме одного. Через несколько минут после отбытия эсэсовского фургона нам в камеру принесли суп Охранник, который следил за раздачей супа, сказал коменданту камеры, что у заключенных сейчас во дворе отобрали посуду и одеяло, потом приказали им раздеваться до белья и впихнули в машину. Охранник говорил, что из заключенных только один к жесть плакал и просил присутствующих во дворе охранников сообщить семье. 20 сентября В тюрьме с нами вместе сидят украинцы и бьют их так же, как и нас. Например, Николай Сыцай является националистом. Но несмотря на это, во время 13 следствия его избивали несколько десятков раз. Ему выбили пару зубов, сломали обе руки, отбили почки. Николай уже не верит немцев. Он бледен лицом, говорит очень тихо и только о еде. Николай говорит нам, что пойдет на пески, потому что у него дело, связанное с оружием. Брат Николая служил в украинской полиции, и они вдвоем убили человека. Николай утверждает, что били палками, но немцы нашли в теле убитого несколько отверстий от пистолетных пуль. 23 сентября. Сегодня студент-заключенный ударил в лицо охранника, который ему сказал «Курва, твоя мать!». Заключенного поместили в карцер, а после этого охранники пошли его бить. Пашмитсюх сказал, что студента расквасили на Аминь, его уже даже не возвращали в камеру, а сразу отвезли в больницу. Начальник тюрьмы сказал, что в тюрьме охранники всегда правы, а вместо священного писания существует свод тюремных правил. Нам дали понять, что за вяканье на охранника заключенный пойдет в карцер и получит 25 плетей по голой заднице. Заключённый, который ударит охранника, будет записан на эшелон в концлагерь. Теперь уже, наверное, никто из заключённых не ударит охранника. 1 октября. Сегодня, как обычно, вывели нас на прогулку по цементному тюремному двору. Мы сделали уже пятый или шестой круг, когда из тюремной канцелярии вышли два человека. Один работник администрации, второй в чёрной форме украинского полицейского. Гражданский держал в руке какую-то карточку и громко вызывал меня по фамилии. Я был уверен, что это уже конец. Видимо, полицейский особый суд вынес приговор и послал украинца меня забрать. Комендант камеры задержал голову гуляющей колонны и спросил меня, почему я не выхожу. Я сказал, что не спешу на пески. В ответ на это подошел украинский полицейский и сказал мне, смеясь, что принес для меня освобождение. Я ему не верил, потому что кто же видел, чтобы полицейский в черной форме приносил освобождение? в тюремной камеры хранения тщательно проверили мою личность, и начальник вытащил большой бумажный кулек, на котором чернилами была написана моя фамилия. Высыпал содержимое кулька на стол и велел мне вспомнить, все ли это, что у меня было в день ареста. Мне отдали портфель с фотографиями отца и Юлика, молитвенную книжечку, электрическую лампочку. Начальник тюрьмы спросил меня, нет ли у меня замечаний насчет состояния моих вещей, с данных на хранение. Да глупый же вопрос, а если бы были, то как бы мне это помогло? Начальник сказал, что я свободен и что немецкая власть дает мне шанс начать новую жизнь. Пока должен вернуться в камеру, тем временем канцелярия уладит формальности, связанные с моим выходом на свет». В камере меня обступили сокамерники и спрашивали, что было внизу. Сказал им, что возможно это вранье, потому что за уничтожение вагонов идут на пески. Комендант Борецкий пояснил мне, что от тюремного охранника знает про какую-то частичную амнистию, что в первую очередь под нее попадают украинцы и несовершеннолетние заключенные поляки. Мои приятели дали мне записки и адреса своих семей, у которых я мог бы остановиться, Комендант дал мне сапоги, потому что на воле нельзя ходить босиком. Все меня целовали, а комендант сказал «Помни, больше сюда не приходи». Поскольку я не верил немцам, что меня действительно выпускают на свободу, то мы договорились, что после выхода перейду за тюремную стену со стороны улицы Яховича и помашу в сторону окон своей камеры. Точно в полдень охранник открыл дверь камеры и приказал мне выходить. Канцелярии мне дали «Энтласум Кшайм» — карту освобождения — и сопроводили до выхода. Пока шли через оба внутренних двора, я ничего не слышал. Однако, когда дошел до главных ворот, услышал сразу все отголоски города. Постовой открыл ворота и сказал мне идти. Тут же за воротами стояли люди с передачами для заключенных. Все уставились на меня, как на нечто, заслуживающее исключительного внимания. Я не знал, что их так заинтересовало, потому что давно уже себя не видел. В тюрьме не было зеркал, а если бы и были, то и так бы в них никто не заглядывал из страха, что увидит что-то очень грустное. Пришлось идти очень медленно, потому что сил не было, я был очень легкий. За воротами уже была улица Казимировская, полно машин, людей, трамваев и криков. Дошел до уличного фонаря и упал в обморок. Когда очнулся, надо мной стояли люди с передачами для заключенных. Какой-то сапожник из-за марстынова посадил меня на конную повозку и сказал, что возьмет меня к себе, чтобы я мог набраться сил. Обувь не держалась на ногах, потому что была широкой, а ноги как две тросточки. У сапожника меня взвесили на магазинных весах. Я весил 29 килограммов. 5 октября. На протяжении нескольких дней я жил у сапожника. Меня тут хорошо кормили, давали выспаться и ничего не велели делать. точка сапожника стирала и шила мне разные вещи. Мои великоватые сапоги мне заменили на меньшие. Я отдохнул и мог уже ходить, не держась за стены. Сегодня пошел к семьям моих знакомых, отдал им записки и передал им приветы и новости. К сапожнику уже не вернулся. Остался у семьи Адама из 18-й. Его родители и братья подарили мне одежду, несколько платков и выделили мне место для сна. 6 октября. Лишь сегодня я пошел на свою улицу. На Заморстынове отыскал Юлика. Он мне рассказал, что мой младший брат вскоре после моего ареста вышел из дому и уже больше не вернулся. Ему было 10 лет, но он все еще шепелявил. С момента его исчезновения... Мать ходила как будто не в себе. И вот однажды в мае вышла и больше домой не вернулась. В декабре 1962 года в Ворцлаве я встретил людей из львовской организации «Союз вооруженной борьбы» АК. И среди них одного католического священника. От них узнал о судьбе моего младшего брата Юзефа и судьбе моей матери. Юзика застрелил украинский полицейский на Краковской площади. Известно также, как площадь Торговая, ныне, в 1912 году, площадь Ярослава Осмомысла. Застрелил за то, что на окрик полицейского мальчишка не смог ответить по-украински. Похожим образом погиб и Юлиан. Мать арестовали перед нашим домом. В первых днях мая 1942 года, то есть тогда, когда я находился в камере для малолетних в быцирке. В тот же день гестапо арестовало еще восемь женщин полек а также одного католического ксенза по имени Антони. Вся эта группа из 10 человек участвовала в операции по спасению львовских евреев, в основном из еврейской интеллигенции. Информацию о деятельности этой группы донесли в гестапо украинские националисты, фамилии которых были известны разведке АК. После короткого и жестокого следствия всю группу вывезли в пригородные винники и расстреляли в лесу. Мать в разговорах с нами, братьями, ни разу не обмолвилась на тему того, что она делает, и мы ничего не знали. Мои собеседники из Львовской организации Союза вооруженной борьбы сообщили мне фамилии тех, был убит вместе с моей матерью в Винниках. О Антоний, фамилию установить не удалось, Галина Белинская, Данута Ярецкая, Анна Ярдашка, Анна Красновецкая, Евгения Кухарская, Людмила Олесинская, Элеонора Радванская, Регина Барбара Христовская Вильчур, Катажина Войцеховская. Юлик живет теперь у дяди с тетей, которые его содержат. Он мне сказал, что после моего ареста все были уверены, что меня схватили во время взлома вагонов и расстреляли. 12 октября. Начинаю приходить в себя. Юлика вижу редко, потому что он дальше живет у дяди с тетей, а я у чужих людей. Сил у меня все больше и скоро пойду на вокзал».